Глава 8 Патриарх. «Вот чего не могу понять, так это зачем ты эту суку взял к себе?» Резюмировал Плинта, как только появился на поляне и узнал новости. «У тебя к ней есть претензии?» «У меня к любой горящей курице претензии на год перерождения накопится На эту леди все три. Если бы ты заранее не оговорил, что на задании нельзя мочить игроков, «Я бы ее давно в расход пустил. И тебя заодно. Уж больно руки чешутся. На кой ты тогда меня вытаскивал, в Хурсе? Потому что доставлять радость этим придуркам я не хочу. Ты будешь моей личной игрушкой, как только задание закончится. Пешка вторых, готовься к встрече с вестником. Только он тебя вытащить сможет». «Хорошо, уже начинаю бояться и прятаться». «Пока ты не начал думать, каким образом меня эффективнее отправить в далекие дали, расскажи, что ты видел, что такое пепел и почему решил, что его делают. Кстати, ты никогда не думал, что пешка в шахматах — очень серьезная фигура?» Особенно после того, как сделал шесть шагов вперед. Плинта нечленораздельно хмыкнул и на несколько мгновений завис, видимо, обдумывая мои слова. «Хватит мне голову забивать!» Наконец созрел он. «Восточная сторона, куда я пошел, была сплошь и рядом...» «Подожди, я сейчас позову своих советников». Перебил я Плинта. «Все равно им это пересказывать. Так пусть они тебе правильные вопросы задают». «Она старая, без поники. Подойдите сюда». «С этой сукой я общаться не буду». Только что не прошипел Плинта. «Махан, я благодарен тебе за доступ к сценарию. У меня нет столько денег, чтобы купить билет, но общаться с ней...» «Слушай, давай без эмоций, а? Сейчас только этого не хватало. И так хреново, как представлю, куда меня Hellfire с командой будут загонять из-за того, что я на старию в клан взял. Так на душе становится мутно. А еще ты, при упоминании ее имени, включаешь режим дебилоида. Предложил бы лучше, как мне с ними справиться, а не показывал свою прыть». «Не понял. Это что, такая вербовка?» «Да как хочешь это называй. Все, народ подходит». «Давай перенесем разговор на потом, но обдумай мои слова. Мне очень нужна защита от Феникса. Лучше тебя ее никто не сможет обеспечить. Если у тебя такие претензии к этому клану, давай принесем друг другу пользу. Все, продолжим позже. Смотрю, ты дождался нашего плохиша, а на не смогла не съязвить, как только подошла ближе. Но, должна отметить, он меня удивил. Так грамотно и практически без ошибок написал слово «назад» и «пепел», «Я бы, наверное, не смогла. Ты что, заранее тренировался?» «Она старая», — прервал я девушку. «Как твой начальник, на время выполнения сценария, я прошу прекратить агрить плинта. Он стал единственным, кто смог принести хоть какую-то информацию. Три рейдовые десятки, двадцатка сопровождения и специально обученные разведчики предстали во всем коричневом, в том числе и ты. А один, как ты выразил из плохиш, мог всех спасти». «Не отойди, вы так далеко». «Не находишь, что с твоей стороны это несправедливо». «Он тебе нужен?» Практически сразу появилось сообщение в клановом чате. «Хорошо, что еще не прошло 12 часов с момента битвы, поэтому ни одного моего бойца нет». Получился приватный чат. «Но как же у нее получается так незаметно в нем что-то писать?» Я едва кивнул, подтверждая слова девушки, после чего продолжил. «Раз мы друг друга поняли, предлагаю начать». «Плинта, расскажи, пожалуйста, что случилось на восточной стороне, и почему тебя не смогли обнаружить?» Гневно сверкнув глазами на анастарию, разбойник начал рассказывать. «Начну с того, что такое пепел. Походу, знают все, кроме тебя. Во всех последних подземельях разработчики стараются использовать новый тип заклинания, называющийся «туманный смерч». Не во всех, а в последних четырех, словно подготавливают к чему-то». Тут же влезла она стария. Странно она себя ведет, когда Плинта рядом. Нужно сегодня поговорить с ней на этот счет. Грызутся, словно кошка с собакой, причем без явной причины. «Может, сама расскажешь?» — огрызнулся Плинта. «Может, и расскажу. Туман, как начали называть его рейдеры, крайне неприятное заклинание. В отличие от Армагеддона, не разрушает экипировку, но от него ничего не спасает, кроме бабла. Поэтому во всех последних рейдах так много паладинов и жрецов для возрождения погибших. Кстати, очень красиво возрождать к жизни пепел, в который превращается игровая кукла. Он собирается в тонкую пленку, затем начинает прорастать, словно на поверхность воды положили простыню, и человек начал потихоньку выныривать. Женщины! Демонстративно сплюнул Плинта, показывая, что только они могут наслаждаться эффектами во время боя. За подземелье Туманный Смерч может быть призван только один раз. На него расходуются просто колоссальные объемы маны мобов. Поэтому главное пережить взрыв и оставить в живых хоть одного жреца. Я тут действовала так же. Кинула на себя Бабл, да только не ушла особенности Темного Леса и сценария. Сказано, что первая атака в неправильном направлении должна быть проигрышной. Ни один Бабл не должен спасти игроков. «На меня проклятие повесилось через две секунды после тумана. Выходит, имитатор постарался и обошел защиту. Вот я и стала проклятой Анастарий». «Ты и была с самого начала, нечего прикидываться». Не упустил момента Плинта, чем достал меня окончательно. «Плинта, Анастария, еще одна подколка друг друга во время выполнения сценария. Начну совершать крайне неадекватные поступки. Достали, ей-богу, как дети малые». «Ты еще не видел, как они в Анхурсе меж собой пикируются?» Улыбнулся Беспоника. «Уже весь малобар смеется над этой парочкой, а им все пофиг. А вот хрен вам всем, Плинта. Как глава клана Васильки приглашают тебя присоединиться ко мне на должность бойца. Быть в одном клане с этой...» Начал было разбойник, но я его перебил. «Нет, быть в одном клане со мной. За мной начнется охота со стороны Феникса» из-за перехода на старии Мне нужна защита. В клане ты будешь получать зарплату, вычисляемую стандартным образом. 30% всей прибыли клана, разделенная между участниками в соответствии с рангом и вложением в клан. А также готов отдельно обговорить сумму, которую будешь получать за предотвращение попыток моего обнуления со стороны Феникса. Другие не пойдут, видя тебя рядом. А Феникс, наоборот, только сагрится больше. Помнишь, Я говорил про шаги. Сразу два шага ты сделал. Когда ушел из Легиона, еще шаг Анхурс. Следующий согласие участия. Тебе осталось всего две клетки, вот одна из них. «У меня условия!» Через некоторое время задумчиво произнес Плинта. «У меня будет возможность минимум два раза отправить тебя на перерождение. Ты мне должен, и пока я это не сделаю, не успокоюсь». «Согласен. Как только закончим с темным лесом», «У тебя будет такая возможность». «Есть пожелания «У Анастарии». «Ух ты, по имени». «Какой ранг?» «Заместитель». «У меня будет только прямое подчинение главе, больше никому. Ни зам, ни офицеры не будут иметь на меня влияния». «Согласен. Это будет внесено в соглашение». «Еще?» «Пять миллионов золотом прямо сейчас, в мое личное пользование». После паузы выпалил Плинта, смотря почему-то на Анастарию. «Причина. Что-то я совсем не догоняю, что происходит, ибо Анастария потупила свой взор». «Нет! Сто раз нет!» Клановый чат взорвался криками девушки. «Моя личная блажь», — коротко ответил Плинта, и я внезапно понял, куда эти деньги уйдут. «Они уйдут девушке. Только за что?» «Принимается. Как глава клана, я гарантирую тебе 5 миллионов золотых за вход в Васильки». «Но в таком случае у меня тоже есть условия. Ты будешь находиться в клане минимум год, или пока я тебя лично не исключу, и примешь политику клана». «Согласен». На лице обычно серьезного разбойника появилась довольная улыбка. «Хранитель, прошу засвидетельствовать наше соглашение о вступлении в клан до того, как мы его подпишем». Прокричал Плинта. «Условия зафиксированы!» Тут же ответила Поляна своими вибрациями. «Тогда кидай приглашение», — закончил Плинта. «Я готов вступить в клан Васильки на оговоренных условиях и обязуюсь полностью выполнять возложенные на меня обязанности». «Ох, Махан, спасибо тебе! Что еще можно сказать?» Игрок Плинта Кровавый присоединился к клану Васильки. Ранг Боец. В связи с наличием игроков, получивших первое убийство подземелья Серебряного Крика, Все игроки клана Васильки получают плюс 2 привлекательности со всеми NPC Малабара. И очередной список плюшек для клана только уже не из 20 с копейками, как она Анастарии, а всего из 7. Выходит, темный легион все же умудрился пройти что-то быстрее Феникса. Я начал смотреть на те достижения, что получил от Плинта, поэтому не заметил, как вокруг моего единственного на текущий момент бойца и единственного же заместителя начали прорастать ветки хранителя. Не понял... «Это что такое?» «Плинта кровавый!» проревел Дуб. «Согласно соглашению, ты обязан выплатить денежное вознаграждение в размере пяти миллионов четырехсот тысяч золотых свободному жителю Анастарии». «Анастария, согласно соглашению, в случае уплаты указанной суммы, ты обязана передать заключительную часть уздечки Феникса». «Я готов передать деньги», тут же ответил Плинта. «Прошу снять их с моего счета и недостающую сумму со счета клана Васильки согласно условиям приема в клан». «Махан!» — пророкотал хранитель. «Прошу окончательно подтвердить условия вступления плинта кровавого в клан». «Подтверждаю. 5 миллионов — сумма огромная. Объясняться перед кланом буду долго, но я должен узнать, что и кому должен. А главное — за что». «Онастария!» «Плинта выполнил условие получения заключительной части уздечки Феникса. Ты будешь передавать ее? Она у меня в личной комнате», – расстроенно произнесла девушка. «Даю согласие на ее изъятие и передачу Плинта». «Соглашение выполнено и считается закрытым», – закончил хранитель и вновь погрузился в свои раздумья. «Знаешь, Коль, я тебя урою», – произнесла Настария через некоторое время. «Еще и жене твоей нажалуюсь» что ты меня обидел. Она тебе все мозги проест. «Насть, нефиг было спорить. Я же сразу сказал, что получу свое, рано или поздно. Теперь моя ласточка будет самой быстрой во всей Барлеоне. В этом году я возьму наконец-то приз. Играем». «Вы закончили?» Прервал я увлекательную беседу. «Узнавать что да как буду позже. Сейчас, когда беспонники на нас загадочно смотрят, нужно вернуться к работе». «Плинта, продолжай». С туманом мне все понятно. Что произошло на восточной стороне? «Да», — вставил Беспоники. «Заодно объясни, каким образом ты прошел там, где другие разведчики раскрылись». «Это кого ты называешь разведчиками? Лантериуса или Туманчика? Руки бы им оторвать и пришить к тому месту, которым они думают. Что я? Не видел, каких засветили? И дебилу понятно, что в тумане должны быть спрятаны сигналки, раз он повсюду». На кой, спрашивается, они по земле пошли? Ловкости по деревьям поскакать нет? Придурки дикие. Ты не отвлекайся. Попросил я своего бойца. Если вкратце, то ситуация следующая. Нам была бы крышка в любом случае. На востоке было три заслона. Вначале шли вампиры сотого, 150 пятидесятого уровней. Я насчитал 40 штук. Но могу ошибаться. Они постоянно двигались туда-сюда. К тому же... У меня радиус обзора был не очень большим. Деревья штобах. Особых атак у них нет. Простая физика и скорость. Примерно половина была с луками, стрелы черные. Видимо, накладывают проклятие. Нужно быть осторожнее и жрецам не зевать. Сразу снимать. Вампиры ждали в 100 метрах от поляны. С ними был босс, сержант. Двухсотый уровень, по виду ничего сложного. Если не считать баф, регенерация». Восстановление 2% жизни каждые 5 секунд. Еще через 100 метров стоял второй заслон. Там ребята уже посерьезней. 3,03 элементаля, 5 350 плюс магов и один босс, скрытый черным туманом. По свойствам некто лейтенант, 400 уровень. Что он делает и какой расы, информации нет. Пока был в реале, попробовал его поискать. Во всех доступных базах. Пусто. Элемы тоже интересны. Огненный, водяной и земляной. По идее, должен быть еще воздушный. Видимо, в это время находился в другом месте. Особых способностей нет, но повозиться с ними придется, так как эта троица стоит очень близко друг к другу и цеплять отдельно каждого не получится. Сами разбирайтесь, как их валить. Третий кордон, даже не кордон, а лагерь финального босса, располагался еще в двухстах метрах дальше. Такой же туманный босс. «Некто-генерал, 450-й уровень и шесть чернокнижников, которые занимались вызовом тумана. Больше там не было ничего. Ловите видео и характеристики, которые я смог снять с мобов. Когда туман начал формироваться, я попробовал его прервать. Знаете же, что будет, но...» Едва я приблизился, генерал меня выцепил сразу. Всего три удара, и я труп. Бил только физикой, поэтому под плащом я успел предупредить о тумане, собственно говоря, все. «Плинта!» Через пару минут, ознакомившись с тем, что сбросил мой боец, сказал Беспонике. «Слушай, у меня даже слов нет. Как ты это сделал?» В чем-то я с бездом был согласен. Было очень завораживающе смотреть, как Плинта в роли Тарзана перелетал с дерева на дерево, умудряясь при этом отслеживать обстановку, не позволяя деревьям качаться, и просматривая свойства каждого моба, который попадался ему в обзор. «Махан, как только появится остальная часть клана, игнорируя вопрос, обратился Плинта ко мне. Я возьму их на себя. Смотрю два воина и один разбойник. Все двадцатки. Друидку трогать не буду, а этих? Пора им начинать правильно прокачиваться, а не дурью маяться. Возьму этот процесс на себя. Тогда дожидайся, и как только они появятся, примерно через час». «Сразу начинай. Потом еще и меня погоняешь». «Естественно, о чем речь? 120 метров испытательного тренажера разбойников с первой попытки», — ухмыльнулся Плинта. «Как тут не погонять?» «112». Поправил я его, но Плинта меня уже не слушал. Войдя в режим невидимости, он отправился гулять по поляне. «Нужно будет своим разведчикам руки оторвать», — произнесла она стария, как только Плинта отошел. «Кто бы мог подумать? Дебиллойд». А такой полный отчет по разведке. Уровни, описание. Видел? На второй минуте он даже маршруты движения указал. Обратилась она к Беспонике. да обескураженно протянул мой второй советник. «Сегодня день чудес какой-то. Махан, может, ты и меня в клан возьмешь? Для полного комплекта. Потом кого-нибудь из наследников Титанов. И все. Все четыре лидирующих клана Малабара передадут Васильки по одному ведущему игроку. «Жесть какая-то! насть у тебя сколько было первых убийств? Около сорока? У Плинта десятка должна быть. У Махана тоже есть одно. Васильки сейчас по ним впереди планеты всей. Еще и непись какая-то у Махана в палатке сидит. Кондратий. Твой выход из Феникса не повлияет на участие?» — спросил он у девушки. «Нет», — твердо ответила она Стария. «Я вошла сюда сама. За меня не платили, поэтому никому ничего не должна». «Сейчас давай решим, что будем делать. Для начала предлагаю устроить мозговой штурм. Прежде чем начнем, у меня есть небольшая ремарка. Про трех боссов я знал и до этого, но Плинта ничего не сказал про повелителя падших, который вещал на всю поляну после тумана. Выходит, должен был быть и четвертый кордон, но разведка до него не добралась. Штурмовать, как оказалось, собрались в основном Анастария и Беспоники. Я же стоял и выступал в качестве лакмусовой бумажки. Покраснею, в смысле начну возмущаться, плохой план. Молчу, план хорош, и его следует обдумать. Хорошая и добротная роль лягушки в банке, которая предсказывает погоду. Благо, хоть квакать не заставляют. В целом, по территории информации мало. Наконец, услышал я от Анастарии слова, которые смог понять. Все эти построения, рейдовые заглушки, сейвы, поты, припоты, фласки, маски, краски. Бррр. За 15 лет игры не было открыто ни одного задания. Есть карта, которую нарисовал Ньюскевич, но рисовал ее с грифона, поэтому нам она ничем не поможет. Ни хранителей темного леса, ни зацепок о сценариях на проклятие целого леса я не нашла. То же самое у меня. Карта, неизведанная территория. Знаешь, я тут немного подумал. Что сейчас сразу бросается в глаза? С какого перепуга игрок, на которого взъелся темный легион, гуляет в тысячах километрах от Анхурса? В темном лесу, в котором, по идее, не должно быть ни одного задания. Да и с ресурсами, как сама видишь, здесь очень печально. Не берем поляну хранителя. Но приходит загадочный шаман, которого обозвали сыном дракона, и предлагает нам задание там, где его не должно быть по определению. Мало того, буквально за неполный час забирает себе второго и третьего по прокачке игрока на материке. Народ, не желаете поделиться информацией? Как-то сложно выстраивать логические цепочки на неполных данных. Как же неприятно общаться с теми, кто привык пользоваться головой, а не эмоциями. Что Настя раскусила меня с самого начала, что без поники? Я-то думал, что я весь такой из себя нечитаемый и загадочный. Ясно, делиться не желаете. Через пару мгновений резюмировал представитель «Лазурных драконов». Посмотрел на Анастарию, поджал губы и улыбнулся. «Нет, мне однозначно нужно взять у тебя пару уроков. Ты наверняка была в курсе происходящего еще до Васильков. Малек задание какое-то получил. Я так понимаю, рассказывать о нем вы не собираетесь». Беспоники завис на минуту. «Давай поиграем в угадайку. Императоры сразу отметаются, они новые». И нужна минимум неделя, чтобы смогли войти в роль. Принцесса не уверен. Вероятность очень маленькая. Остается верховная. Судя по колотовке, у Махана с ней привлекательность прокачана чуть ли не до сотни. Плюс переманивание трех бойцов Феникс. Наверняка, чтобы замкнуть на себе задание. Нет, слишком мало информации. Растер не стал бы брать игроков в клан, если бы они не могли принести пользы. Получается. Задание было завязано не на Махана, а на жреца. Его первого взяли Феникс, наверняка остальные пошли паровозом. Все-таки большая разница в уровнях. Это могут быть те, с кем... Да, точно, Махан же заключенный. Наверняка он бегал раньше с этой троицей. Но они его кинули, решив предложить задание Феникс. «Молодцы, парни, ничего не скажешь». «А ты...» — Беспоники посмотрел на Анастарию. «Любитель правды ты наш известный. Все». «У меня пазл сложился». «Нет, общаться с теми, кто привык пользоваться головой, неприятно. Просто опасно. Ты делаешь движение, а по нему тебя уже прочитали и приготовили 10 вариантов реагирования. Может, как правильно сказал Беспоники, мне у Анастарии пару уроков взять, пока время есть». «Ты что-то говорил про вступление в мой клан?» Я постарался сконцентрироваться и выдавил из себя насмешку. «Давай обговорим детали. Готов услышать твои условия». «Нет уж», — засмеялся Беспоники. «Смысла в переходе больше нет. Задание уже у Феникса. Делать логические выводы на основе неполных данных — непростительная ошибка в общении с этим игроком», — вставила она стария, указывая на меня. «Сколько его знаю, на любую логическую обоснованную концепцию у него найдется один, а то и два абсолютно нелогичных действия или задания. Так что Махан прав, без Ты подумай насчет перехода». «Это не клан, а какой-то рассадник извращенцев», — выдохнул Эрик, закончив бежать десятый круг вокруг поляны. Плинтас командовал отдых, и вся тройка игроков рухнула на землю. «Хрен я больше умирать буду. Сообщение разработчикам напишу, что как только клан отправляется на перерождение, у его главы происходит полный срыв крыши, и он начинает делать неадекватные вещи. Пускай мне полный иммунитет ко всем видам урона делают». Может, хоть так удастся тебя успокоить? Если бы у меня был включен фильтр нецензурной речи, то первая фраза, которую произнес Растяпа, вернувшийся из серых земель и увидевший над плинтой и анастарей гербы Васильков, звучала бы примерно так. 3.14, что тут творится? Я просто хлеб от таких 3.14. Это же полный 3.14, благородная дама». Когда я в двух словах объяснил возрожденным игрокам, почему настало на три игрока меньше, а затем на два больше, обратил внимание на бонусы от первых убийств и плюшки по защите от ПКшеров, вроде все успокоилось. Ровно на две минуты, пока Плинта не подошел к нам и, сформировав дополнительную тренировочную группу, не начал гонять моих бойцов по поляне. Как он мне пояснил, пора в ребятах прокачивать ловкость, силу и выносливость. А тот, кто не желает прокачиваться, будет нещадно бит. В тренировочной группе нельзя умирать. Поэтому народ вначале хотел возмутиться, но как только ножи плинта уменьшили уровень жизни до единицы, разговоры прекратились. Ведь развивать характеристики – это так важно. К тому же лидер клана приказал не филонить. Как только появились последние игроки, шила Попе с Барсиной. Началась вторая попытка выхода с Поляны Хранителя. Вновь в три десятки – на каждую из которых была распределена своя группа поддержки. Только в «Десятке Феникса» произошли изменения. Вместо Анастарии пошел лекарь из лазурных драконов. А девушка осталась со мной. Не она не хотела иметь ничего общего с Хелфайром и их киллером, ни они не горели желанием общаться с девушкой. Линта продолжал гонять по поляне моих бойцов, показывая всем, что принимать участие в битве, если такая состоится, он не собирается. К слову, судя по характеристикам Лейти, Растяпы и Эрика, только за последний час у них повысилась ловкость на плюс 3, сила на плюс 2 и выносливость на плюс 4. Плинтон не ограничился одним бегом. Прыжки, перекаты, пробежки, вновь перекаты. Как только прошло первое повышение, все разговоры прекратились. Результат стал виден и осязаем. Следовательно, можно потерпеть. «Вижу вампа. Три штуки. Двигаются быстро. Луков нет». Редовый чат высветил сообщение центральной десятки. «Крылья! Заходите справа и слева! Загоняйте на нас! Хеллфайр, приготовься!» Первый кордон, если его можно назвать первым, был сметен буквально за пару минут. Игрокам 280 плюс уровня какие-то вампиры сотова не годились даже для тренировки. Поэтому разбойники вырезали их сами. Единственно с кем пришлось повозиться, так это с сержантом. Двухсотый воин яростно нападал на Хелфера, с каждой атакой восстанавливая себе уровень жизни. Всем трем десяткам пришлось одновременно влиться в этого моба, чтобы отправить его имитатора на отдых. Кстати, хорошо, что он не вышел против меня, когда мы выманивали вампиров. Он бы моих духов даже не заметил бы. В результате битвы с первым кордоном каждому игроку досталось по 32 золотых, 24 клыка вампира и одному обручу сержанта. Видимо, для каждого игрока клыки и обруч падали отдельно, как добыча на долме. Мои три низкоуровневых бойца, даже несмотря на то, что не участвовали в самой битве, только за нахождение в группе получили по три уровня. Но Плинта строго-настрого запретил им вкладывать свободные очки характеристик. Мне уровень повысить не удалось. Но осталось всего буквально каких-то 140 очков опыта. А вот дальше нас постигла полная неудача. Второго, третьего... «И если судить по моей логике, четвертого кордона не было. Разведка нашла место, где находились големы, их действительно оказалось четыре штуки. Нашли место применения тумана, но мобов в округе не было. Они ушли, оставив нам на растерзание только сержанта. К моему огорчению, вероятного места дислокации повелителя падших не нашли, словно его никогда не существовало. Либо не было четвертого кордона, либо он хорошо спрятался». Договорившись со всеми, что поиск исчезнувших мобов начнется с самого утра, я отпустил игроков по домам. Кто желал, мог остаться. Кому есть чем заняться в реале, мог выходить. Смысла входить в темный лес в ночь я не видел. «Эрик, сколько у тебя меди в наличии?» Спросил я у своего бойца, как только поляна опустела. Из свободных игроков остались только Плинта, продолжающий гонять офицеров, а Настария, что-то бурно обсуждающая с Беспоники, и Барсина, заинтересованно следящая за тренировкой. «Кусков 30 осталось. Тебе зачем?» «Ты до олова дошел?» «Ага. Для бронзы ее держу». «Считай, что не додержал. Мне до серебра осталось 18 уровней. Обязательно нужно добить». «Блин, а мне что делать после олова?» «Бегать, что же еще?» «Плинта! Эрик что-то расслабился. Видимо, бодрость восстановилась». «На слитке у меня ушло около часа. К сожалению, 30 кусков медиа Хватило только на плюс девять кузнечному делу. И три куска лазурита. По-хорошему, сейчас нужно слетать в анхурс, купить медных слитков или руду, да поднять себе плавильщика до десяти процентов и огранщика камней до двойки. Где только телепорт взять? Он же таких денег будет стоить, что моя притихшая земноводная живность, обитающая где-то в груди, ласта откинет, до да копыта склеит. Или наоборот. Но в любом случае, ей будет очень сильно не по себе. «Оно мне надо». «Нет. Поэтому вариант с телепортом отпадает. Где взять медь? Может попросить помощи у Анастарии?» «Ладно, я пошел. До завтра». Как раз к этому моменту Беспоники перестал спорить с Настей, превратился в прозрачную фигуру и испарился. «Я тоже», — сказал мой зам. «Пойду пугать близких своим незапланированным появлением. В кои-то веки есть возможность нормально провести время дома. Нельзя его упускать». «Подожди», — остановил я девушку. «Слушай, у тебя по старым связям есть возможность кого-нибудь попросить купить и прислать мне медных слитков? Или руду? Очень надо!» «Пять сек!» Анастария открыла почтовый ящик и принялась писать письмо. Прошла пара минут, как ее брови взлетели вверх, видимо, получила ответ. «Даже так?» – пробормотала девушка и принялась строчить вновь. Еще пара минут, и вновь ответ не понравился девушке, которая охарактеризовала его емким словом «м». «Хм... Тебе сколько надо?» — наконец спросила она. «Пачек 10 Я достану!» — заверила меня девушка. «Утром медь будет у тебя!» С этими словами кукла на старии стала прозрачной и через мгновение растаяла. Через 20 минут, когда бодрость Эрика Лейти и Растяпы в очередной раз упала в ноль, нас покинули Плинта и Барсина. Девушка, как только ушел без поники, присоединилась к бегающим и прыгающим офицерам, решив прокачать себе пару уровней ловкости и выносливости. То, что друидка ориентируется на интеллект, ее совершенно не смущало. Развиваться нужно во всех направлениях. «Молодец! Настоящий наемник! Никогда не упускает возможность поиметь прибыль для себя любимой. Все бы такими были. А теперь рассказывай! Едва тройка бывших красноповязочников отдышалась, меня вступили со всех сторон». Каким образом ты умудрился заполучить Плинта и Анастарию в клан, и почему на самом деле свинтили Елениум, Сушихо и Дуки? Никогда бы не подумал, что рассказ в моем исполнении может выйти таким красочным, насыщенным событиями и драматургией. Со злодеями и главными героями, предательствами дружбой, чувствами и неубиваемой логикой. Я не стал скрывать от своих бойцов правды, честно признаваясь, что Анастарию у нас только на три месяца, А плинта на год, не больше. Да и то платно. Но зато как я это сделал? Михаил Демов был вроде такой сказочник. Однозначно признал бы меня своим коллегой. «Мир вам, доблестный сказочник и его слушатели!» Проговорил тяжелый грудной голос, едва я закончил. К этому моменту в Бриллионе наступила ночь, и буквально в нескольких метрах от поляны хранителя загорелись две красные точки. агромоб. «Вампир двухсотого уровня с красными глазами, показывающими, что для нас он опасен». «Позвольте войти в круг Хранителя!» Мы с Эриком переглянулись. Он, как и я, прекрасно понимал, что означают красные глаза вампира и чем закончится его вход на поляну. Перерождением для нас и бесславной гибелью для Кондратия. «Нет, спасибо. Нам еще жить хочется!» Натянуто ответил я вампиру. «Чем обязаны?» «Я не могу причинить вред тем, кто интересен патриарху», произнес наш ночной гость, чем заставил меня поглубже покопаться в его свойствах. «203 уровень, вампир-разведчик, количество жизни». При этом ни одного слова, что стоящий перед нами НПС проклят. Но красные глаза говорили об обратном. «Мой повелитель желает говорить с одним из вас. Он хочет узнать цель визита в его лес». «Его лес?» — не сдержался я. «Этот лес наводнили падшие со своим лидером, а ваш патриарх заперся у себя в замке, или где он сидит, и продолжает называть проклятый лес своим, мы пришли уничтожить скверну, выполняя задание хранителя. Так можешь патриарху и передать. Возможно, я рисковал, откровенно грубя посланнику, но высокопарно говорить сегодня уже не готов. Устал. Понимаю, что неписей нужно обхаживать, но не сегодня». «Повелитель приказал доставить ему одного из вас, и я это сделаю!» Не смутился вампир. «Поляна хранителя для меня не закрыта. Лишь из уважения к тем, кто смог перевести взгляд падших с нашего замка на себя, предоставив нам первую за десять лет передышку, я не стал заходить дальше». С этими словами вампир совершил то, что совершенно не подразумевалось. Он вошел на поляну, и с ним ничего не случилось. Он не стал корчиться в агонии, вокруг него не образовался столб огня, да и хранитель продолжал спать, словно ничего не произошло. Но красные глаза агрессивного моба. Я согласен встретиться с патриархом. Наконец, соориентировался я, понимая, что если вампир не стал на нас нападать, имея возможность войти на поляну хранителя, ничего страшного не грозит. Во всяком случае, пока. А там разберемся, кто кому что должен. Вот только Настя, как появится в игре, меня стопроцентно убьет. «Прикоснись к моей руке!» Неуловимым движением вампир возник возле меня. «Как же он быстр!» «На мне завязан телепорт переноса в замок! Обратно ты будешь доставлен таким же образом!» Вампир заставил посмотреть на него с другой стороны. «Надо же! Оказывается, мобы тут не такие простые, как кажутся с первого взгляда. Обычные посланники снабжены телепортами привязки, которые стоят какие-то безумные деньги. Удобная штука на самом деле». Но сколько золота нужно отвалить за привязку и свитки вызова? Тут же обычные двухсотые разведчики бегают с телепортами привязки словно так и надо. Видимо, используют их как средство безопасности. Поймают падшие такого вампира, а он раз и улетел. Хорошая страховка, ничего не скажешь. Понимая, что деваться особо некуда, я прикоснулся к руке вампира, и мир вокруг меня моргнул, обозначая переход в другую точку. Когда в глазах перестало ребить, передо мной встало во всей красе эпохальное сооружение – внутренний двор замка патриарха вампиров, что сразу бросилось в глаза. Привычного по темному лесу тумана здесь не было. Вымощенная камнями площадь, на которой стоял массивный каменный замок-дворец и несколько мелких построек, выступающих, по всей видимости, в качестве декораций. Во всяком случае, в них никто не жил так как огромные груды различного оружия и брони загораживали все подступы к строениям. «Наша добыча!» – прокомментировал мой провожатый, обратив внимание, на что я смотрю. «Вначале заполнили оружейную, затем бараки, а после и вовсе стали сбрасывать все в кучу. Оставлять оружие на поле боя нельзя, оно вернулось бы падшим, а самостоятельно использовать мы не можем, проклято. Вот и валяется бесхозной грудой. Можно посмотреть?» «В зависимости от результата встречи с патриархом. Может, тебя даже не придется возвращать обратно. Свободные жители умеют возвращаться из серых земель. Вот ты и вернешься на поляну хранителя своим ходом. Все, как скажет повелитель. Следуй за мной». Проводник отправился в замок, а я, двигаясь за ним, продолжал осматривать замок. Высокие каменные стены по всему периметру замка, метров по... Во всяком случае, деревья за ними не видно. Поэтому кто их знает, сколько они в высоту? Я бы дал метров 6-7, но уверенности нет никакой. Больше ничего не было. Площадь замка была примерно такой же, как поляна хранителя. А кроме четырех строений ничего не было. Какие-то неправильные вампиры тут собрались. Аскетичные, что ли? Если судить по старым фильмам, это племя очень любит роскошь. Ведь живут долго. Тут же, спартанцы не меньше. По всему периметру стены стояли вампиры, и посылали стрела за стрелой куда-то за стену. Сразу стал вопрос, где местные бойцы берут оружие, еду и стрелы? Кузницы не видно, деревьев, из которых можно изготовить хотя бы стрелы тоже. Неужели в этом вопросе разработчики отошли от игровой логики и позволяют оружию NPC восстанавливаться, а стрелам рождаться в колченах? Да и восстановление поголовья исконных вампиров надо как-то объяснить. За 10 лет их бы давно всех поубивали. Где им рождаться? В общем, вопросов очень много, но ответов на них, скорее всего, никогда не будет получено. Сценарий, что с него возьмешь? «Приветствую, путник! Что привело тебя в мой лес?» У патриарха вампиров оказался на удивление красивый голос. «Такой... М -м, даже не знаю, как описать. Уверенный, добрый, заставляющий довериться, положиться» почувствовать, что все проблемы уже решены и больше нет никаких забот. Местный босс, облаченный в яркую красную мантию с головы до ног, сидел на троне из черепов, наблюдая за мной, как и все встреченные здесь вампиры, красными глазами. Его трон получился поистине интернациональным. Головы людей, орков, если я правильно разобрал, рогатых кобальдов. Практически все расы Барлеоны были представлены в этом пугающем творении разработчиков. «Мы выполняем задание хранителя темного леса по очистке леса от скверны», — ответил я пожилому владетелю замка. Белоснежные волосы и бледная кожа так сильно выделялись на фоне окружающего патриарха красного цвета, что несколько раз я ловил себя на том, что отвожу взгляд. Блин, никаких бафов-дебафов не было, но влияние этого NPC чувствовалось абсолютно отчетливо. Харизма? Или у него еще что-то интересное есть?» Нужно что-то с этим делать. Еще я хочу узнать, что произошло с отрядом великого жреца Медиала. Не забыл я и про второе задание. И кто его уничтожил? Уничтожил? Улыбнулся патриарх. Я бы многое отдал, чтобы уничтожить разумного, которого ты назвал великим жрецом Медиалом. Ведь повелитель падших и Медиал — это одно и то же лицо. «Скорее!» Медял не находил себе места, стараясь подогнать свою команду вперед. «Мы должны добраться до Ишни засветла. Только она может сказать, где находится слеза Элуны. Вперед, братья! Не загоняй своих людей, жрец!» Ослепительный белый свет разогнал наступающие сумерки темного леса, когда из него вышел единорог. «Сердце темного леса. Ишни!» Отправленная верховной жрицей команда замерла, уставившись изумленными глазами на безупречную белую кожу, витиеватый рог и огромные глаза неземной мудрости. «Я отдам тебе слезу и луны. Она мне больше не нужна. Возьми ее и неси свет достойно». Единорог склонил голову, и все увидели, что на кончике рога висела небольшая цепочка с кулоном в виде капли, утраченный амулет Верховной Жрицы. Все вздохнули с облегчением. Поход закончился удачно, «По возвращении всех будет ждать небывалая награда». Отряд расслабился, многие начали улыбаться, а Медиал преклонил колено и проговорил. «Благодарю, Великая Ишни, что помогла нам найти утраченную реликвию. С ее помощью мы сможем многое». «Многое? Жрец, ты, видимо, не знаешь, что слеза и луна не способны нести свет. Как могут скорбь богини, ее боль и утрата нести свет?» Верховные жрицы веками оберегали жителей Барлеоны от воздействия амулета. Теперь настала очередь новой жрицы принять это бремя на себя. Слезу нельзя использовать, ее можно только оберегать. «Прошу прощения, Великая, я неправильно выразился. Я не буду использовать слезу, это вне моей власти. Мое сокровенное желание доставить реликвию в нужное место». Медиал поднялся с колена, подошел к единорогу и снял с него цепочку. Несколько мгновений он смотрел на амулет, после чего на его лице появилась недобрая ухмылка. «Как же мне повезло, что нужное место находится прямо здесь! Гераника!» Внезапно закричал жрец в пустоту. «Я добыл то, что тебе нужно! Темный лес готов пасть к твоим ногам!» Произнеся эти слова, медиал сорвал с цепочки слезу и воткнул ее в землю. «Остановись, безумец!» Успела произнести Ишни, как мир вдруг замер. рванувшиеся жрецы, желающие остановить своего предводителя, единорог, наклонивший голову с целью проколоть врага. Даже ветер, которого, казалось бы, никогда не было в темном лесу, и тот предстал в виде застывших витиеватых завихрений. Застыло все. «У тебя получилось!» Произнес одетый в строгий костюм человек, появившийся рядом с медиалом. «Признаться, ученик, я начал в тебе сомневаться, но ты смог оправдать мои надежды. Отныне назначаю тебя повелителем темного леса. Очень скоро он станет проклятым, и ты подготовишь мне. Никто не может вторгнуться в темный лес и творить в нем бесчинства. Несмотря на то, что время остановилось, недалеко от Гераники и Медиала появилась проекция дуба. Хранитель явился защищать свой лес. «Ты еще не решил эту проблему?» Гераника удивленно посмотрел на Медиала. «Ученик, ты начинаешь меня расстраивать. Как можно умудриться сделать такое хорошее дело и так бездарно его провалить? Ты будешь наказан». «Вы будете уничтожены!» Продолжал свою тираду хранитель. «Ничто вас не спасет! И...» «Умолкни!» В руках Гераники появился бубен. Шаман закрыл глаза и и окружающий мир оглушили несколько звонких ударов. «Ты не смеешь указывать мне!» «Что? Что происходит?» — воскликнул хранитель, когда его начал окружать черный туман. Вначале от его прикосновения пожухли листья, затем начали отваливаться ветви, и буквально через несколько мгновений дуб исчез, превратившись в пыль. «Ученик, твое наказание следующее». «Пока ты не уничтожишь патриарха вампиров, который обитает в этом лесу, тебе не место рядом со мной. Я все сказал». Гераника посмотрел на склонившего голову жреца, подошел к единорогу, отломал у него рог и, довольно усмехнувшись, исчез. Окружающий мир вновь пришел в движение, но им уже управлял медиал. Он вздернул руки вверх, и из них, как и раньше от Гераники, повеяло темным дымом. Словно живая змея, Он обернулся вокруг всех живых на поляне, включая единорога, приподняв их над землей. «Я назначаю тебя сержантом!» — произнес медиал, обращаясь к одному жрецу. «Тебя лейтенантом! А тебя генералом падших! Все остальные пригодятся для инициации! Что же до тебя?» — жрец повернулся к Ишне. «У меня на тебя огромные планы! Черт! Как же сжется эта гадость!» Медиал вытащил из-за пазухи небольшую статуэтку лягушки и бросил ее на землю. «Бесполезная безделушка!» «Как видишь», — произнес патриарх, — «десять лет Медиал старается вернуться к своему учителю, но у него ничего не выходит. Клан Риардалокс никогда не склонится перед захватчиками. Пока я приходил в себя от увиденного представления, у меня перед глазами стройной цепочкой проносились сообщения». Задание возрождения святыни шаг второй поиски камня света выполнено. Награда. Плюс 35 тысяч опыта. Плюс 500 репутации со жрицами Элуны. Плюс 100 репутации с богиней Элуна. Получен уровень. Доступно задание. Возрождение святыни шаг 3 Возвращение камня света. Описание шага 3 Потерянный камень света был выброшен где-то в темном лесу. Со временем вокруг него образовался оазис доброты и спокойствия. «Верните камень света верховной жрицы». Требования. Репутация с богиней Элуны более нуля. Репутация со жрицами богини э луны дружелюбие и выше. Суммарный уровень группы 600. Класс цепочки заданий – редкая. Награда за выполнение шага 3 плюс один уровень, плюс 500 репутации со жрицами э луны Плюс 100 репутации с богиней Элуны. Награда за цепочку скрыта. Штраф за неуполнение, отказ от задания нет. Цепочка заданий будет обновлена у всех участников группы. Обновление задания — очищение темного леса. Источник скверны, воткнутая в землю слеза Элуны. «Вижу, мои слова шокировали тебя!» Вернул меня обратно в игру старый вампир. «Понимаю, нелегко принимать предательство, тем более жреца» но такова история моего леса ее нельзя изменить тебя вернут обратно я узнал все что хотел помогать вам мне не интересно но и мешать мои войны не будут вы сможете беспрепятственно пройти по моим землям и вытащить слезу из земли почему же начал я но тут же умолк Вначале мне хотелось узнать, почему вампиры-патриарха сами не вытащили амулет. Но зачем задавать вопрос, на который сам можешь дать ответ? Слезу воткнули в место, где, скорее всего, провели инициацию жрецов-проклятых. в А это означает, что в этой точке и будет находиться тот самый повелитель, который является учеником Гераники. Но сразу возникает вопрос. Каким образом шаман обучал жреца? Они формально оперируют разными сущностями. Хотя... Если вспомнить слова Верховных Духов обоих миров, Гераника не пользуется духами уже очень долго. 10 или более лет. Но при уничтожении Хранителя он использовал бубен. «Мне срочно нужна Шилопопая. Благодарю за помощь. Мы пройдем этот путь до конца. У меня есть просьба и вопрос». «Просьба проста. Чтобы нам долго не слоняться по темному лесу, можете сообщить, где Медял воткнул слезу». «С вопросом сложнее». У вас на площади лежит много проклятого оружия. Я являюсь артефактором святынь. У меня есть возможность переделать проклятое оружие в освященное. Возможно, я лукавил, ибо я никогда так не делал. Но попробовать-то нужно. Вдруг получится. В крайнем случае отнесу Лизе, она поможет с перекодировкой. Можно ли мне взять несколько предметов, если вы ими не пользуетесь? Патриарх на несколько мгновений задумался, видимо, имитатор просчитывал варианты, и анализировал валяющиеся груды железок. Нет ли там чего полезного? После чего ответил. «Обозначать место, где находится мой враг, я не буду. Битва между нами — внутреннее дело темного леса. И свободным жителям до этого не должно быть дела. Хотите вмешаться — вмешивайтесь. Мои бойцы не будут вам мешать. Но и помощи от них не ждите. Свои проблемы вы должны решать самостоятельно. Что касается оружия и доспехов? Да». Нам действительно некуда его девать. Но просто так отдать его, не представляя, что ты будешь с ним делать, не могу. Докажи, что ты являешься артефактором святынь. Тебе принесут один экземпляр. Измени его. Если сможешь, я разрешу тебе выбрать около 10 вещей. Это будет мой дар лично тебе. Если не сможешь, то на поляну хранителя ты вернешься через серые земли. Ты готов принять мои условия? «Эван, как?» «Красиво главный вампиреныш завернул. Вообще наша встреча вышла какой-то неправильной. Во-первых, патриарх не появился в списке встреченных фракций, поэтому репутацию с ним нужно качать отдельно. Во-вторых, помогать он не собирается, и с этим ничего поделать нельзя. В-третьих, сейчас меня отправят на перерождение, ибо как жрец, способный перевести полярность вещи, я, мягко говоря, слабоват, но и отказаться не могу». Репутация с патриархом запросто может уменьшиться, что мне совершенно не нужно. Что же делать? «Я согласен», – озвучил я свое безвыходное решение, морально приготовившись к 12-часовому отдыху, и хоть для меня не пролетят как одно мгновение, туловище в реальности хоть немного отдохнет от барлеоны. «Тебе принесут один из простых предметов, подходящих по твоей специализации», Произнес патриарх, чем умудрился вернуть меня из режима самобичевания. Подходящий по специализации означает, что придется работать либо с кольцом, либо с цепочкой, то есть с ювелирным изделием. Час времени и... Проклятое кольцо Дреала. Класс предмета. Эпическое, уникальное. Требуется уровень 320. Характеристики. Плюс 12800 интеллекта плюс 5400 выносливости, плюс 80 бодрости, плюс 1400 ловкости, плюс 1400 силы. При произнесении заклинания есть 30% шанс его повторного произнесения без затрат маны и времени. Два слота для ювелирных камней. Предмет можно улучшить. Стоимость и уровень улучшения уточняется у советника мастера. Особенности проклятого кольца. При надевании. Минус 20 уровней персонажа. Эффект применяется не более одного раза к любому игроку, надевшему кольцо. Суммарное уменьшение очков характеристик – 100. При нахождении в инвентаре – минус 30% всех характеристик. Временный эффект. Когда я прочитал свойства, у меня случился разрыв шаблона. До этого момента я считал, что самые дорогие и замечательные для игрока вещи – Те, что делает трилистник. Те доспехи, что на мне на трёхсотом уровне, будут очень даже ничего. Хотя теперь, когда я воочию увидел свойства простого, как сказал патриарх, эпического колечка для трёхсотого уровня, понимаю, что был неправ. Сильно неправ. Это кольцо первого лейтенанта. Три года назад нам наконец-то удалось его уничтожить. Медиал инициировал нового, но его уровень и опыт уже не тот. «У тебя есть час, время пошло». С этими словами патриарх замер на своем троне, показывая, что 60 минут меня не будет для него существовать. Ну и ладно, главное понять, что можно сделать с этим кольцом. Через 20 минут возни с кольцом до меня дошло, что сформировать его в режиме конструктора не получится. Кольцо все время получалось деформированным, как бы я его не представлял. То заклепки для камней были кривыми, то само кольцо становилось квадратным, то поверхность была изъедена словно кислотой. Видимо, слишком велик уровень между моей специальностью и предметом трехсотого уровня. Неужели больше ничего не осталось, кроме как приготовиться к перерождению? Ужасно не хочется, но, скорее всего... Хотя... Что если... Открыв способности шамана, я погрузился в чтение. Правильно говорят. Все новое, хорошо забытое, старое. Если нельзя использовать навыки ювелира, то, может быть, удастся использовать навыки шамана. Суть вещей и изменение сути. Будем надеяться, что на этом кольце не стоит заклинание заслон. Мерзость. Гнев, боль, страх и снова мерзость. Едва я применил способность к кольцу, на меня хлынул огромный поток отрицательных ощущений. Каким образом я не выкинул кольцо, стараясь вытереть руки, я не могу объяснить. Но наверняка на лице нарисовалась такая гримаса отвращения, словно я провалился с головой в выгребную яму. Кольцо хотело быть мерзким, гадким, злым, ужасным. Список можно было продолжать, но я попробовал абстрагироваться от навязанных мне капсулой ощущений и вернуться к кольцу. Выходит, ты гадость, и гадостью же хочешь быть. Ясно. Что, если тебя немного заставить побыть белой и пушистой железкой? Первые попытки изменения сути не принесли ничего, кроме головной боли, и что меня больше всего удивило, крови из носа. Я обратил внимание на патриарха каменным изваянием сидящего на своем троне и понял, что он тоже почувствовал кровь. Его ноздри несколько раз расширились, вдыхая такой сладкий для него запах, но сам вампир остался неподвижен. Вот сиди и думай, что сейчас происходит. Свойства места, где находятся любящие кровь вампиры, по аналогии с пещерой инициации в шаманы, либо специфика изменения сути кольца. Прошло уже 40 минут, но у меня не было никаких вариантов, как решить проблему. Сдаваться? Ну а что еще остается? Сейчас! Я шаман, и какие-то кольца не смогут заставить меня сдаться. Вновь закрыв глаза, я вызвал конструктор. Пустое черное пространство, где на специальных полочках находились созданные мною вещи. Хамиамия с пометкой «Повторить нельзя». Образы орков, дворфов, 32 игроков клана Феникса и Темного Легиона, каменная пуговица, тонна колец и цепочек. Хороший набор изделий, ничего не скажешь. Теперь нужно добавить сюда еще одно кольцо, которое совершенно не желает появляться. А может, я совершенно неправильно все делаю? Вдруг мне не нужно создавать кольцо, а выбросить первый этап, и создать сразу то, которое я собираюсь получить. Я же, в конце концов, артефактор святынь, а не проклятий. Зачем мне на полке черная вещь? Заготовка для кольца появилась мгновенно. Круглая, светящаяся, вылитая из единого куска металла, с двумя слотами для камней. Нужно будет поэкспериментировать с формированием таких колец, да и количеством слотов поиграться. Почему только два? Созданное кольцо очень походило на то, что передал мне Патриарх. Но от него не шло никаких светлых волн. Если я сейчас воплощу, то получу какое-нибудь бронзовое литое кольцо чего-то. Нужен толчок, который заставит кольцо измениться. Но что? «Привет! Приходи, твоя помощь нужна!» Позвал я свой тотем. Я не видел других способов исправить кольцо, кроме как искупать его в дыхании дракона. Глупое, наверное, решение... Но у меня не оставалось другого пути. До перерождения осталось всего 10 минут. «Уже тут. Что нужно? Это нормально, что у тебя темное кольцо перед лицом висит?» Спросил появившийся дракоша, чем чуть ли не выбил меня из концентрации. Оказалось, что если чуть расслабиться, кольцо в воображении тут же начинает плыть и деформироваться. «Не обращай внимания. Теперь слушай задачу. Кольцо нужно спалить. Действуй. Только меня не зацепи». «Я осторожно!» – заверил меня Дракоша, и мне на лицо повеяло теплым воздухом. «Не-а, не получается!» «Ускоряйся!» «Но...» «Дракоша, понимаю, что будет больно, но ускоряйся!» «Хорошо, войду на второй уровень!» «Нет, если не получится на втором, иди на третий, четвертый, что-то мне подсказывает, что нужно сразу шестой включать!» «Но я же никогда до него не доходил! Это же очень больно!» «Если ты этого не сделаешь, меня уничтожат!» «Не буду настаивать. Выбери сам. Пускай это всего лишь НПС, но дракоша. Я к нему привязался, и заставлять делать через палку то, что мне надо, я не буду. Что такое 12 часов сна? Так, миг». «Я сделаю, брат!» Глухим, даже каким-то тяжелым голосом сообщил решившийся тотем. После чего на лицо опять повеяло теплым воздухом. «Вхожу на второй». Сообщил Дракоша, как с кольцом в моем конструкторе начали происходить непонятные вещи. Оно начало растекаться, словно кусок масла под солнцем. Неужели это результат дыхания тотема? Тогда нужно радоваться, что работает. Но у меня возникло чувство тревоги. Что-то идет не так. Кольцу нельзя давать растекаться. Оно должно быть цельным. Вхожу на третий. Сквозь зубы или, в случае Дракоши, клыки, сказал мой тотем». Когда я начал бороться за целостность кольца? Форма должна быть круглой. Два слота под камни, идеальная поверхность. Прошло несколько секунд, но кольцо продолжало таять. Либо концентрации и опыта не хватает, либо все делаю совершенно не так. Стоп. Я же привлек тотем для помощи. Почему бы мне не воспользоваться шаманскими штучками? 3 секунды входа в рабочий режим работы с духами показались мне вечностью. Освободив, не глядя, один из активных слотов, потом верну, я начал призывать духа окаменения. Понятия не имею, есть ли такой, но он мне сейчас нужен. Вы призвали младшего духа окаменения. У меня словно от сердца отлегло. Даже не пришлось делать вызов духов. Оказывается, режим конструктора прекрасно совмещается с режимом работы с духами. Поэтому вновь призванные бестелесные существа принялись кружить вокруг кольца, возвращая ему изначальную форму. «Все. Можно сказать, дело сделано. Сейчас дракоша дожарит колечко, а патриарх выдаст мне награду. Я даже умудрился облегченно вздохнуть, пока новость не разорвала все мои планы в клочья». «Четвертый!» — прокричал тотем, и призванные мною духи испарились, словно их никогда не было. Пару раз я вызывал их еще, но, подлетая к кольцу, которое опять принялось стаять, духи исчезали». «Уровень не тот. Вы призвали духа окаменения, плюс один параметр характеристики духовность, и того 25. Теперь я явно чувствовал, что вокруг меня бушует пожар. Периодически перед глазами появлялось сообщение, что уровень жизни снизился на одну-две единицы из-за дыхания горячим воздухом. Огонь тотема не может навредить своему владельцу, но воздух, который он нагревает, ничего не знает про то, что тотем не желает мне зла». Вызов обычных духов окаменения дался мне нелегко. Я чувствовал, что голова наливается тяжестью, в ушах стоит непонятный гул. Кстати, может, это просто огонь дракона. Во рту появился неприятный металлический привкус, но самое главное было сделано. Кольцо вновь стало целым. Пятый! Если хрип, который прозвучал, говорит о текущем состоянии, то дракоши сейчас не очень хорошо. Что самое неприятное, я ничем не мог помочь своему брату так как обычные духи окаменения тоже начали исчезать. Пятый уровень ускорения дракона выбивал их еще на подступах к вновь начавшему деформироваться кольцу. Поэтому у меня не осталось ничего другого, как «Вы призвали великого духа окаменения плюс два параметра характеристики духовность. и того 27». Отмахнувшись от сообщения, что каждые пять секунд с меня будут снимать 10% жизни, так как призванный дух находится вне моего ранга, Я старался не дышать, ибо дышать огнем было тяжело. Перед глазами тут же появилась полоска без воздуха, услужливо предоставившая мне 62 секунды спокойной жизни. Штраф за вызов успел появиться только три раза, причем после второго я думал, что не удержусь и заору, теряя концентрацию. Как дракоша даже не провыл, он проскулил. «Шестой!» Не знаю, чем начал дышать дракон, Но система сообщила, что в связи с тем, что я нахожусь в озере расплавленного камня, каждую секунду начинаю терять по сотне жизни. Конечно, начальная цифра была гораздо больше. Но мне очень понравилась приписка. Озеро сделал мой тотем, поэтому я получаю только 0,1% урона. Слабое утешение, учитывая, что великие духи были не в состоянии подойти к кольцу, на оригинал которого дракон дышит огнем шестым уровнем ускорения. Или не оригинал, но неважно. Духи не справлялись. Насколько я помню, выше великих нет никого, кроме той парочки, которая сообщила мне, что я еще не готов и мал. Кольцо опять поплыло, дракон хрипел, огонь бушевал. Патриарх наверняка удалился от такого безобразия, да еще и счет затем выставит за разрушение залы. Поэтому я сжал зубы и, наплевав на все предупреждения, как системы, так и разума, начал новый вызов верховные вы мне нужны вы призвали верховного духа нижнего мира плюс четыре параметра характеристики духовность и того тридцать один плюс один ранг духов воды и того четыре ваш тотемп повысил уровень ваш татем повысил уровень ваш тотем повысил уровень ваш тотем повысил уровень ваш тотемп повысил, тотем повысил уровень мы пришли великий «Ты прошел испытание. Отныне и впредь у тебя есть возможность взывать к нам. Но не более одного раза в неделю. Ты еще не верховный. За нахождение в нашем мире полагается штраф. Узнай о нем у любого учителя шаманов. Теперь же отпусти свой тотем, брат. Ему нужно отдохнуть». Обновление класса игрока. Класс «Элементный шаман» заменен на «Великий шаман». 10 репутаций с верховными духами верхнего и нижнего миров. Данную репутацию нельзя увеличить за счет первого убийства. Получен новый ранг артефактора святынь, текущий ранг третий. Получен предмет «Святое кольцо Дреала». Класс предмета «Эпическое уникальное». Требуется уровень 320. Характеристики. Плюс 12 800 интеллекта, плюс 5 400 выносливости,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 200 репутации богини Элуна. Эффекты применяются к первому игроку, надевшему кольцо, после чего особенности кольца исчезают. Ограничения. Только для жрецов и паладинов. Задание. Путь шамана шаг 3, прохождение испытания в великие шаманы выполнено. Для получения следующего шага обратитесь к учителю шаманов. Как только сообщения прекратили появляться, я отпустил дракожу и открыл глаза обнаружив себя в оплавленной двухметровой воронке. По всему периметру стояли вампиры с нацеленным на меня оружием. Луки, копья, мечи, около 10 двухсотых кровососов стояли вокруг меня, и было прекрасно видно, что только огромным волевым усилием они сдерживаются, чтобы не начать бой. Репутация с патриархом вампиров уменьшилась на 24 тысячи. Текущий уровень ненависть. Хозяин врага. Произнес со своего трона патриарх тяжелым, грозным, практически ненавидящим голосом. «Только благодаря тому, что ты выполнил мои условия, я не стану отправлять тебя в серые земли. Тебя вернут обратно на поляну хранителя, после чего я, патриарх вампиров, глава клана Риарда Локс, объявляю тебя врагом всех вампиров Барлеоны. Ты имеешь право забрать кольцо с собой, а также я передам тебе один свиток, ибо такова была воля победителей. 10 проклятых вещей, о которых просил меня ранее, ты не получишь, и пусть Тартар будет мне судьей. Оставьте нас!» — приказал патриарх своим бойцам. «Хозяин врага не будет причинять мне вред. Странный скрипт у этого НПС. Он готов попасть под гнев темного бога, только чтобы не предоставлять мне 10 вещей. Да и мой новый титул — «Хозяин врага». Это он про дракошу?» «Видимо, не очень приятные воспоминания остались у главного вампира от встречи с крылатыми ящерами, что он уронил со мной репутацию до самой ненависти. Анастария теперь меня не просто линчует. Она сделает все, чтобы в ближайшие 100 миллионов лет мне было плохо. Загубить возможность ее знакомства с таким NPC – это надо еще постараться. Хотя Патриарх говорил только лично обо мне. Может, на моих спутников его гнев не распространится». «Мне нет дела до вашей вражды с драконами», — ответил я своему собеседнику. «Они давно ушли с Бриллионы и никогда не вернутся обратно. Мой тотем не дракон, это его воплощение. Понимаю, что объяснять что-то после того, как мой тотем уничтожил часть зала, бесполезно, поэтому что-то объяснять не буду. Возвращайте меня обратно». «Две тысячи лет вампиры враждовали с драконами. Две тысячи лет нас уничтожали, сжигали». Растаптывали. Мы смогли уничтожить только трех повелителей воздуха. Но после каждой смерти нам мстили. Мстили яростно и беспощадно, вырезая целые кланы. Когда от вампиров остался только мой клан, глава драконов явился ко мне и потребовал подчинения. Либо я склоняю голову и признаю его власть, либо последние вампиры будут уничтожены. Сжав гордость в стальной обруч, «Я склонился перед победителем, ибо мне нужно было заботиться о своем народе. Мне был передан сверток, который я должен вручить дракону, либо его хозяину. Затем драконы ушли. Ушли навсегда из нашего мира. Часть вампиров не смогла смириться, что мы склонили голову перед летающими ящерами, и покинула мой клан, основав свои собственные по всей Барлеоне. Я же остался здесь!» «Чтобы навек помнить тот урок, что преподали нам драконы. Когда ты призвал свой тотем, оказавшийся драконом, я впервые за десять тысяч лет вспомнил, что такое страх. Страх перед неотвратимым. Мне не понравилось это забытое чувство. Поэтому я сделаю все, чтобы не испытывать его впредь. Это тебе». В руках патриарха появился сверток, который по воздуху поплыл ко мне. «Надо же!» «Даже передача вещей из рук в руки» «Для этого красноглазого NPC уже невозможно». «Готов использовать безумное количество маны для левитации, лишь бы не подходить ко мне». «Может ему к психиатру обратиться». «Явно же комплексы у этого имитатора видны». «Едва я взял сверток в руки, рядом со мной появился один из вампиров, с гримасой отвращения предложил мне руку, и я очутился на поляне хранителя». «Вампир исчез». Народа, видно, не было, видимо, ушли в палатку спать. Поэтому я уселся под дубом и принялся осматривать подарок от патриарха. Удалив обертку, я уставился на бумажный сверток. Получен предмет. Трактат о здоровом питании драконов. Описание. Драконы всегда тщательно следили за своей фигурой. Съешь лишнего барана или овцу, и несварение на пару дней гарантировано. Именно по этой причине верховный дракон – Разработал принципы питания, которые позволят драконам в полной мере наслаждаться жизнью. Использование. Вы изучите уникальный кулинарный рецепт – драконья каша. Требуется специальность «Кулинарное дело 1+,» увеличивающий рост всех характеристик дракона на 100% в течение 24 часов. ограничение Только для драконов. Драконья каша? Они серьезно? Судьба выхода следующих аудиокниг в ваших руках. Подробнее в сообществе творческой группы Аист ВКонтакте.